сначала обругал парнишку, потом снял с крючка рыбу и бросил её в речку. После этого полуночью лёг спать на берегу. Кто знает, то возможно, и на этот раз ничего бы не случилось, если бы парнишка по своей природе не был любознательным. Подобное поведение показалось ему странным. Ему пришло в голову понаблюдать за неизвестным господином. В течение пяти дней подряд он видел одну и ту же картину. Непостоянно не рыбак. А потом как может человек спать без просыпу 4-5 часов днём, если он хорошо выспался ночью? Парень решил обо всём этом кому-нибудь рассказать. Но кому? Мать выслушала его в полухо. Отец заявил: пусть лучший сын берется за книжку, иначе он сам возьмет ремень. Ну с кем можно посоветовать? Правда есть один человек, которому можно рассказать все, и он не станет смеяться. Только живет он в Борше, а туда одиннадцать километров. Он чего? Решил парнишка. Завтра сбегу. На следующий день он отправился к своему учителю истории. Учитель внимательно выслушал его, даже не усмехнулся. И не предложил ему взяться за эту нудьгу. Ведь былька не окулы, а в топикулы учится только тот, кто не учился зимой. Учитель попросил его немного подождать и вышел. Парень услышал, как он звонит куда-то по телефону. Примерно через час пришел какой-то мужчина, одетый в обычный костюм. Он поздоровался с учителем Команом, протянул руку мальчику и попросил рассказать ему все последовательно и подробно. Мальчик повторил все в четвертый раз, не пропустив ни одной мелочи. Так началась история, которая имела довольно забавный конец. Вскоре стало ясно, что господин Вольф Гангланге на самом деле никто иной, как самый обыкновенный щузиный, и две его удочки торчащие вертикально вверх. Это антенны. Что каждый день он ждет шифровку, ради чего записывать на пленку все, что услышит. В шифровке должно быть указано время и место встречи. Шифровка была получена. Встреча состоялась. Господину Ланге был вручен тюбик с кремом для бритья Джипс. На следующий день он снял со с места и покотил к границе. Ехать ему надлежало через Венгрию. Пограничник, который проверил его паспорт, поставил выездную визу и пожелал доброго пути, осведомившись, как прошло путешествие, был майор Марару. Но господин Ланки слишком спешил, чтобы тратить время на вежливые разговоры. Он схватил паспорта и немедленно сел за руль. Марору улыбнулся. Он весьма сожалел, что ему придётся увидеть физиономию господина Ланге, когда он скроет чуб в кремом гипс. Он сразу, а когда будет проявлять микрофильм кадры, которые запечатлели мирные семейные сцены. И студен ладу к на рыбной ловле, он же спящий на берегу, он же играющий с детьми на траве, он же при входе в старинную деревенскую церкушку в Борше, и в конце красивая турецкая реклама Румыния рай для рыболовов. Итак, основная профессия господина Волкова в Галанге была курьер. и не дипломатический курьер прямо-таки не дипломатический а вот на этот раз он объявился без жены, без детей, без толстых очков